Глава 44. Эдди. Судья Стоун разрешил Драйеру вызвать последнего свидетеля за день, когда Кейт в два счета уничтожила его эксперта по следам укусов. Я подумал, что она припасла достаточно, чтобы бросить тень на этого лысого техасца. Тень почище, чем от десятигаллонного стетсона. Стетсон — широкополая ковбойская шляпа, ассоциирующаяся с образом коренного техасца. Десятигаллонный — Намек на то, что шляпа реально большая. Пока Драйер совещался со своей командой, я воспользовался возможностью понаблюдать за присяжными. Некоторые из них все еще не оправились от показаний Баумана. Я бы сказал, что семеро из них пребывали в явной растерянности. Остальных пятерых спец по укусам Драйера явно не убедил. Судя по всему, обвинитель попросил взглянуть на тот след от укуса как минимум с полдюжины экспертов, И большинство из них, пользующихся наибольшей репутацией, наверняка отказали ему, когда узнали, что тело перемещали. Всегда найдется эксперт, который поставит свою подпись под любым заключением, основанным исключительно на его собственном мнении, если ему хорошо заплатят. Судебная экспертиза в правовой системе США больше приводится в действие деньгами и стремлением добиться обвинительного приговора, чем наукой. Деньги решают все. На сегодня у меня еще только один свидетель, наконец объявил Драйер. Мы намеревались вызвать Хела Коэна, давнего друга и коллегу жертвы, но, к сожалению, вчера мистер Коэн был смертельно ранен ножом по дороге в мой офис. Поиски преступника продолжаются. Полиция полагает, что могла иметь место неудачная попытка ограбления, хотя не исключено, что имелись иные мотивы. Полиция допрашивала подсудимых по этому поводу, поинтересовался судья. «Нет», — ответил Драйер, — «этот судебный процесс слишком важен, чтобы его можно было прерывать. Я уверен, что полиция Нью-Йорка допросит обвиняемых, чтобы установить их местонахождение на момент этого убийства по завершении данных слушаний». «В ходе судебного процесса все твои чувства находятся в состоянии повышенной боевой готовности». Начинаешь читать как свидетелей, так и присяжных уже на уровне языка тела, прислушиваясь к каждому такому невысказанному слову и оценивая его. Это все равно, что провести семь часов на туго натянутом канате, и стоит даже на миг потерять концентрацию, как твой клиент полетит на дно глубокой пропасти. И когда Драйер ответил на вопрос судьи, я ощутил, как в зале что-то изменилось. Что-то произошло. София. Ее руки были сцеплены под столом. Она так крепко переплела пальцы, что локти у нее дрожали от напряжения. На лице застыло отсутствующее выражение, в глазах стояли слезы, и она слегка раскачивалась взад и вперед, словно ожидая появления палача. Бросив взгляд в сторону, я увидел, что Александра нервно ерзает на своем стуле, а ее левая нога нервно подрагивает. Обе хорошо знали холокоина О его смерти я сообщил Софии еще утром. Вид у нее тогда был печальный и растерянный, наверное, даже потрясенный. Мне было интересно, как восприняла эту новость Александра. Прямо сейчас, при упоминании его имени, одна из них должна была опечалиться, а другая попытаться скрыть тот факт, что она убила его. «Ваша честь», — продолжал Драйер, «поскольку я надеялся допросить мистера Коина, мне придется вызвать другого свидетеля раньше, чем предполагалось». «Мне нужно еще немного времени». «Сколько именно?» — уточнил Стоун. «Самое большее — час». «Перерыв на один час», — объявил судья, после чего секретарь суда призвал всех встать. Гарри еще глубже съехал вниз на стуле, а я откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Мы с ним уже высказали свою точку зрения. Теперь это был вопрос принципа. Оглянувшись, я увидел, что Кейт обеспокоенно посматривает на меня. Судебные процессы вроде этого были в моей практике большой редкостью. Я совершенно не представлял, какого свидетеля Драйер припрятал в кармане. И понятия не имел, что произойдет дальше. При таком судье, как Стоун, Драйеру сойдет с рук все, что угодно. Любая ловушка, любая западня. Это не имело значения. Стоун желал обвинительного приговора не меньше, чем Драйер. Мы отвели Софию в тихую комнату и устроили ее там этот судебный процесс хоть и шел довольно быстро все-таки брал свое едва заметные морщинки вокруг глаз софии углубились и растянулись и теперь под ними появились темные круги пальцы у нее дрожали голос был хриплым и прерывистым как будто что-то внутри нее время от времени сотрясало ее до самого основания по моему на данный момент мы идем почти вровень с александрой не знаю что там готовит прокурор Но чем бы это ни было, мы с этим разберемся. Вы отлично со всем этим справляетесь. Держитесь, молодцом. Мне просто нужно, чтобы вы продержались еще денек другой. Потом все закончится, сказал я. София кивнула. Не знаю, сколько еще смогу выдержать. Находиться с ней в одном помещении, господи, это навевает на меня целое множество неприятных воспоминаний, то, о чем я очень давно не вспоминала, и то, что она сделала с папой. Гарри положил руку ей на плечо, сжал. Она положила свою ладонь поверх его руки, а затем прижалась к ней щекой. Глаза у нее закрылись, и из них потекли слезы, одна за другой, капая Гарри на пальцы. «Все будет пучком», — ободрил ее он. Мы сидели в тишине, пока София пыталась взять себя в руки. В эти относительно спокойные моменты поток боли, который я из последних сил сдерживал, грозил прорвать плотину. Можно было бы щелкнуть выключателем, но горе и чувство вины все равно никуда не девались бы. Они застряли где-то под подбородком, сдавливая горло. Я знал, что когда закончится судебный день, плотина все таки откроется, где-то ближе к вечеру. Еще одна ночь без сна. еще одна ночь, когда я буду колотить кулаками в стены. Я вздохнул, стараясь держать плотину закрытой. Разберусь с этим позже. «Кто убил Хэлла Коэна? «Могла это быть, Александра?» — спросила София. «Мы этого не знаем», — ответил я. Мы оставались в комнате, пока один из помощников Драйера не разыскал нас и не постучал в дверь. «Мистер Драйер хотел бы вас видеть», — объявил он. София уверяла, что все с ней в полном порядке, но Гарри явно не хотел оставлять ее без присмотра. Хотя в конце концов отступил, и мы оба направились по коридору туда, где на лавке, стоящей у выкрашенной в грязно-желтый цвет стены, нас поджидал драйер. От трещины в стене отслоилась краска, и одно плечо безупречного костюма драйера было усыпано желтыми чешуйками, но он этого еще не заметил. Я сел рядом с ним. Гарри встал напротив нас, скрестив руки на груди. «Если бы вы попросили судью раздеться до гола и станцевать с вами посреди зала суда эротический танец, он бы это сделал», — произнес я. По лицу Драйера расплылась сухая безрадостная улыбка, обнажившая мелкие белые зубы. «Да, мы с судьей просто отлично ладим. А у меня для вас тут кое-что есть. Вы, наверное, рассердитесь, когда я вам это передам, но да я вам слово профессионала, мне впервые в жизни доводится вручать такое». По другую сторону от Драйера — Лежала небольшая стопка страниц. Наверное, не больше сотни. Она лежала на лавке, лицевой стороной вниз, чтобы никто из проходящих мимо не смог увидеть название документа. Это принес Халкоин. Я увидел это три дня назад. Это ксерокопия. А сверху отчет Сильвии Саграды, подтверждающий подлинность данного документа. Я собираюсь приобщить его куликом и вызывая Саграду в качестве свидетеля. Я взял у него стопку бумаг и, не глядя, передав ее Гарри, поинтересовался. «И долго же вы это придерживали?» «Я увидел этот документ всего три дня назад и не передавал его вам, пока не убедился, что он подлинный. По крайней мере, по словам мисс Саграды. Не возьмусь этого утверждать, но Хэлл наверняка объяснил бы на суде, как это к нему попало. Однако Хэлла Коэна больше нет, так ведь?» «Эдди». «Обожди секундочку, Гарри», — отозвался я. «Драйер, и вы думаете, что я поверю в эту чушь? Это ловушка. Так на слушании по делу об убийстве не поступают». «Как будто вы сами не предоставили свой собственный отчет о волосяных волокнах, пока не приступили к встречному допросу свидетеля обвинения», — парировал Драйер. Он поднялся на ноги. «Я говорю вам правду. Коэн прислал это в мой офис несколько дней назад». Я должен был убедиться в подлинности этого документа, прежде чем передать его вам. Если бы он оказался уткой, я бы им не воспользовался, и мы не вели бы сейчас этот разговор. Будьте готовы. Через 10 минут я вызываю на свидетельскую трибуну Сильвию Саграду. Мы оба стояли лицом друг к другу. Я немного повыше, но Драйер выпрямился, силе сравняться со мной. Мы встретились взглядами. Он расправил манжеты, выпятил грудь, а уголки его губ скривились в чем то больше похожем на оскал, чем на улыбку. Если б я не знал его лучше, то мог бы поклясться, что он вот-вот полезет в драку. Я опустил взгляд ему на ноги. Он даже привстал на цыпочки. «Если вы хотите меня запугать, то советую прикупить хаш-папис на более высоком каблуке старина. Вы мне не нравитесь, мистер Флинн. Я тоже от вас не в восторге». «Вы намеренно сблизились с судьей расистом, придерживающимся правых взглядов, и только лишь для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и упростить себе работу в суде. Меня от вас тошнит». Драй издевательски хохотнул. «Мне не нужен Стоун, чтобы все вышло по-моему. Строго между нами. Я рад, что не использовал те проверки на полиграфе. Результаты вашей клиентки оказались довольно неоднозначными». Полагаю, что сложившаяся прецедентная практика, исключающая привлечение экспертов по детекторам лжи, все таки в чем то небезосновательно. А вот свидетельство, которое я только что вам вручил, хоронит вашу клиентку с потрохами. Она убийца. По-моему, ее сестра тоже имеет к этому какое-то отношение. Я думаю, что они обе убили его. Может, я и не смогу этого доказать, но, по крайней мере, сумею отправить вашу клиентку за решетку, где ей самое место». Глянув поверх моего плеча на гаре, он добавил «Приятного чтения».